Глава сорок первая «Может, всё же к врачу?» – спрашиваю я, доставая аптечку из шкафа. Титов сидит за столом на моей кухне. Его бровь покраснела и опухла. От удара лопнула кожа над глазом. Когда я увидела кровь на его лице, мне стало дурно. Сама драка длилась недолго. Хулиганы побросали мою сумку и телефон и пустились бежать. Презентабельный внешний вид Титова пообещал им большие проблемы. А короткая потасовка убедила, что меня он им на потеху просто так не отдаст. Ерунда, отмахивается Андрей, смотрит на меня с улыбкой. Откуда у тебя перекись? Вообще-то я хозяюшка. Не знал, я пожимаю плечами, а потом перестаю улыбаться. Подхожу к нему и промокаю раны ватным диском. Сначала висок, затем костяшки правой руки. Денис часто приходит с синяками и садинами. У него ежедневные тяжёлые тренировки, объясняя ровным голосом. Я привыкла и давно не боюсь вида крови. Да, мой бывший у меня в гостях, но я не собираюсь делать вид, что Гончарова не существует. Хотя сердце немного шалит и горло сдавливает. Так много раз, сотни, тысячи раз мы вот так же сидели за этим самым столом с Андреем. Что изменилось за полгода? Я купила новое кухонное полотенце и другой чайник. Потому что прошлое не пережило наш разрыв и от чего-то внезапно сломался. Ты счастлива? спрашивает Андрей после короткой паузы. Аромат его туалетной воды щекочет нос. Я беру аптечку и убираю её в шкаф. Наливаю кипяток в чайник, достаю чашки. Кухню заполняют запахи бергамота и мяты. Да, вполне, а ты? Бывало и лучше, отвечает он. Ксюш, Андрей, не нужно. Пожалуйста, Предупреждаю я, кожа, чувствуй, о чём пойдёт речь. Ты сама спросила. Ничего не поменялось, я по тебе скучаю. Я встречаюсь с другим парнем. И знаю, что у тебя недавно появилась девушка. Стараюсь свести всё в шутку. Андрей помог мне, и я не хочу ссориться. Нет, это не так. Ничего не вышло, в общем. Мне терпеть сложно, она сказала, что я киборг. Я присаживаюсь напротив него. Спасибо, что оказался так вовремя рядом. Я очень сильно испугалась, меняй тему. Засиделся у Гриши. Я часто у него бываю. Снял квартиру, но там неуютно. Почему не купишь свою? Это шаг вперёд, и его нужно сделать. Да всё не соберусь. Андрей оглядывает стены, как бы давая понять, что ему и здесь нравится. Надо, наверное. Надо. Мы молчим некоторое время, пьём чай. Я всё думал, что у тебя с Амоновцем временное помутнение. Вы вместе ушли с праздника Руслана. Я решил, ты таким образом пытаешься вызвать мою ревность. Да жалесно было. Вот дурак, да? Нет, мы уже начали встречаться к тому времени. Так вышло. Я потом уже разобрался, навел справки. Он не так прост, Ксюша, как кажется. Себе на уме. Это нормально, мы все такие, парирую я. Не дети, слава богу. И всё же. Андрей, пожалуйста, я поднимаюсь с места. Не ставь меня в неудобную ситуацию. «Моего парня нет в городе, я не хочу говорить о нас с тобой в его отсутствии». «Да, ты права. Я поеду домой». Он делает большой глоток чая. «Был рад помочь, Ксюш, честно и от души. Спасибо ещё раз огромное». В этот момент вибрирует мой сотовый. Экран разбился и не работает. Я не понимаю, кто звонит. Не могу ни принять вызов, ни сбросить. «Минуту. Прошу у Андрея». Спешу к сумке, достаю наушник и вставляю в ухо. Ударяю по нему. Ксюша, быстрый голос Дениса режет перепонки. Извини, что ночью звоню. Только освободился, спишь? Ты не написала, что дома. Первая моя реакция улыбка. Я скучала по нему. Нет, не сплю. Но всё в порядке. И да, я дома. Что-то случилось? Ты в порядке? говорит он настороженно. Я делаю вдох, выдох. Уже да, в порядке. Хулиганы прицепились, я испугалась сильно. Телефон мне разбили, но сама я не пострадала, не волнуйся. Больше не буду поздно одна шастать. Капец. Он эмоционально ругается. Малышка, как же так? Точно не пострадала? В полицию звонила? Давай я наберу друзей, тебя свозят в больницу. Со мной всё хорошо, просто сильный испуг. Давай позже поговорим. Почему? Расскажи, что случилось подробно. Я не усну сейчас. Я должен всё знать по секундам. «У меня гости. Андрей как раз шёл от Гриши, мне повезло, он их разогнал». «А-а-а, Денис будто запинается. И правда повезло. Передай ему от меня благодарность». «Передам». Денис молчит, и я молчу. В прошлый раз мы сильно поссорились из-за его ревности на пустом месте. Я пошла на корпоратив, он разозлился. Потом вроде бы помирились, и он признал, что перегибает. Сейчас ситуация почти повторилась». Только вокруг нас в тетовам нет семи десятков людей. Наши страхи и неуверенность мотают нам нервы, давят на виски. Ладно, я тогда не буду вам мешать, наконец говорит Денис спокойно. Рад, что ты не пострадала. Вам мешать. Я снова совершаю вдох-выдох. Ты сейчас ведёшь себя как ровесник Антона. В этом нет никаких сомнений по возрасту. Я просто беспокоюсь. Андрей уже уходит, я провожу его и лягу спать. Мне нужно отдохнуть. Завтра йога рано. Конечно, спокойной ночи и тебе. Я сбрасываю вызов. На глазах слёзы наворачиваются. Я быстро и много моргаю, чтобы их прогнать. Провожу по запястьям, но вовремя себя отдёргиваю. Если начну, то уже не смогу остановиться. Денис любит меня, а я люблю его. Это просто ссора, временные неприятности. Я ему очень нужна. Мы помиримся, и всё станет как раньше. Слышу шум в прихожей. Цетوف одевается. Я нацепляю лёгкую улыбку и иду его провожать. Всё в норме? спрашивает он. Да, я пожимаю плечами. Действительно сильно испугалась. Хочу лечь спать уже. Он кивает. Береги себя, Ксюша. И знай, если что, я рядом. Неидеальный молчаливый дурак, добавляет он, и моя улыбка становится почти искренней. Моментами тормоз, ну какой уж есть. Пока, Андрей. Сегодня ты настоящий герой. Титов бросает на меня долгий взгляд, от которого неуютно, и уходит. Я закрываю за ним дверь. Фух, безумные дни и ночи. Ужасно хочу спать, поэтому под душем моюсь быстро, а потом долго ворочаюсь в постели. Подтягиваю колени к груди и обнимаю подушку. На самом деле я очень скучаю по Денису. Привыкла к нему, душой прикипела. Наконец не выдерживаю, иду к шкафу и надеваю его футболку. Так вроде бы уютнее. Я думаю о его крепких руках, щедрых обещаниях, но нехорошая мысль упорно лезет в голову. Вдруг он считает, что лучше бы мне причинили вред, чем меня спас бы Андрей. Я понимаю, эта тема для него острая. Его отец погиб, защищая жену, когда они возвращались поздно ночью домой. Не сомневаюсь, что Николай мог бы бежать и тем самым спастись, но, наверное, у него и мысли такой не возникло. Денис тоже хочет быть героем. Сегодня герой не он, но для меня это не имеет никакого значения. А вот одна мысль о том, что Денис даже в такие минуты ревнует, камнями к земле прибивает. Что Денис, что Андрей в отношениях оба полные эгоисты. Да, когда нужно помочь и защитить, они не сбегут. Но жизнь обычная, ежедневная это не череда геройств, это поддержка и выбор. Ежедневный выбор любить друг друга и никого больше. Он там далеко за сотни километров, Рядом с ним минимум одна девушка, ежесекундно готовая стащить с себя трусы. Он думает, что я тут с Андреем. Боже. Ему только 22 года. Разве в наше время люди так рано женятся? Когда я забеременела от Титова, мне было 24. Мы только начали встречаться, и он казался мне просто невероятным мужчиной. Я давно знала его как близкого друга моего босса, была тайно влюблена. А кто не был? Молодой красивый бизнесмен, холостой, холодный, безукоризненно вежливый. Однажды я набралась смелости и пригласила его на обед. Андрей удивился, но согласился. После чего начал за мной активно ухаживать. Я была так счастлива. Он говорил довериться ему. Я доверилась. Через полтора месяца после того обеда, прерванный половой акт не получился, мы поехали в аптеку, и я выпила таблетки. Потом как во сне, задержка, слабо положительный тест который никак не ярчал. Жёсткие слова Титова о том, что не вовремя, что я ему очень нравлюсь, что он хочет продолжить со мной встречаться, что он просто без ума от меня, но пока рано, что он не видит себя отцом в ближайшие годы и вообще планирует уехать из страны. Андрей в то время метался между Болгарией, где у его родителей был небольшой гостиничный бизнес, и Азией, где нашёл поставщиков. Он уехал в командировку, попросив решить проблему. Мы были вместе почти два месяца. Я не знала, вернется ли он вообще. Так много плакала, вспоминая мамину судьбу. Металась, мучилась. Я просто хотела услышать от него «Мы справимся». Писала ему каждый день о том, что сомневаюсь. Предлагала подумать. Тогда он перестал отвечать на мои сообщения. Совсем. И я приняла решение вычеркнуть его из жизни. Все еще сомневаясь, пошла к врачу со своим непонятным тестом, попросила выписать таблетки. Но у судьбы оказались другие планы. Выяснилось, что у меня внима точное. Молодая нерожавшая девушка бегом на операцию. Слёзы, отрицание, наркоз, трубу спасли. Мне было так грустно, плохо и больно, ужасно одиноко. Я помню, как плакала в палате. Мама предложила ничего не говорить Андрею, потому что он мог решить, что я утратила фертильность. Да и вообще не стоит посвящать мужчин в подобные темы. А дальше видно будет. Андрей ей нравился, но она ему в то время не доверяла. Титов не звонил, он был занят. Я всё представляла, как он приедет, ворвётся в палату, дура такая была. У самой внутри всё разрывалось. Через несколько дней я пришла к выводу, что виновата во всём сама. Хорошие девочки не беременеют не вовремя, тем более после таблеток. А если и беременеют, то уж точно так, как нужно. А я хотела быть хорошей. Очень-очень сильно. Андрей вернулся через месяц, И появился у меня дома как ни в чём не бывало, с букетом цветов и билетами в Болгарию. Я тогда однушку снимала. Расплакалась, увидев его. Всё снова навалилось. Выпалило как на духу обо всём, что со мной произошло. Он обнял и заверил, что всё будет хорошо, что я молодец и что нужна ему, что любит. Потом предложил слетать к его родителям отдохнуть, заодно и познакомиться. Он заключил очередной важный контракт и был таким довольным. Мы больше никогда не говорили на эту тему. Я позаботилась о дальнейшей контрацепции, но, видимо, какая-то обида внутри осталась, сильная, жгучая. Он отреагировал не так, как я мечтала. Сначала не дал шанса той беременности, а потом не был рядом, когда всё случилось. Я была одна. Чуть позже я заставила себя забыть его первую реакцию и оставила в памяти только мысли о горе от потери. Но обида так никуда и не делась. Она сидела внутри долго, она зрела и как будто отравляла меня. День за днём я менялась, становясь такой же равнодушной и циничной. Конечно, я простила Андрею всё, любила его, и в глубине души верила, что смогу растопить его холодное сердце, сделать мужа мягче, добрее, что я смогу стать для него особенной. Со стороны мы казались идеальной парой, пока не поссорились очень сильно. Уже не помню, с чего началось... Но я упрекнула Андрея в том, что у него на всё есть время, кроме меня. Что у нас нет ни детей, ни даже времени о них поговорить. Я устала лгать друзьям и самой себе, что хочу лишь строить карьеру и путешествовать. Тогда Титов флегматично ответил, что те, кто хочет детей, не бегают на аборты. Это было так неожиданно и больно, что я не нашла в себе сил спорить. Я будто вмиг стала пустой, вроде и не мёртвой, но и какой-то неживой в то же время. Я даже думать об этом не могла до сегодняшнего дня. При одной мысли кожу царапала, чтобы перебить и отвлечься. А в тот вечер я тихо развод попросила. Андрей так же тихо согласился. Каменное сердце растопить не получилось. Может, разве что частично? Он ведь подарил мне квартиру. Чувствовал вину, заботился, любил? Быть может. В следующее утро, сразу после йоги и перед встречей с подружками, я покупаю новый телефон. На него сразу же падает сообщение от Титова. Я изменился. Боже. А я? Я изменилась.